Идательства кислород и вК музыка представляют аудиосериал железное пламя в предыдущих сериях. Каждый день полон сюрпризов, к сожалению, неприятных. Если Слоун не начнет тренироваться, то не доживет и до молодьбы. А этого нельзя допустить, иначе все, что останется от Лиема — письма, которые он писал сестре. Вайлот собиралась помочь Слоун, но кадетов выкрали на ориентирование, которое они успешно провалили. Из хорошего! Есиния согласилась помочь Вайлот узнать побольше о чарах. Однако во время очередной встречи подруги стали свидетельницами ареста второкурсника. Есиния узнала парня. Пару дней назад она зарегистрировала его запрос в архивах. Это было совершенно обычным действием, и все же девушка чувствовала себя виноватой. Зато командование чувство вины явно не испытывало. Вайлот получила письмо от Миры, но часть текста в нем оказалась вымарана. Как выяснилось, цензура касалась не только архивов, но и личной переписки. Да и это наверняка не предел. Серия девятая Отец надеялся, что я пойду в пехоту, как и он. Он считал всадников напыщенными придурками. В его защиту мы именно такие, как он думал. Из восстановленной переписки лейтенанта Ксейдена Риерсона и кадета Вайлет Сарингейл. По возвращении у меня как раз оставалось время, чтобы наведаться в архивы, что я и сделала. Раз уж мне нельзя было увидеться с Ксейдоном, я могла потратить время на исследование. Стоял уже поздний день, когда я привела себя в порядок и спустилась туда. Увидев Есинию, работающую с Аойфи за одним из столов, я улыбнулась. Услышав мои шаги, Аойфи и Есиния взглянули на меня и помахали руками, и я ответила им тем же. Я остановилась возле одного из столов и положила на него книгу, которую я принесла вернуть. Девушки что-то быстро обсудили, после чего Аойфи поднялась и направилась в заднюю часть архивов. Есения тем временем подошла ко мне. В руках она держала блокнот, очень похожий на тот, который Аойфи прихватила на занятия по ориентированию на местности. «Ты чего здесь забыла в воскресенье?» Есиния положила блокнот на поцарапанную дубовую столешницу и принялась объяснять. «Помогаю Аойфе переделать ее записи в официальный рапорт. Она взяла небольшой перерыв. Хочешь посмотреть, что она записала?» Есиния протянула мне блокнот. Еще бы!» Я кивнула, взяла блокнот и пробежалась глазами по аккуратным строчкам Аойфе. Ее рассказ был поразительно точным. Он включал даже те маленькие детали, которые пропустила я сама. Например, о двух кадетах-пехотинцах, вызвавшихся помогать целителям, поскольку именно в этом заключалась их работа в отряде. Их обязанности были распределены для каждого задания. Я положила блокнот на книгу. Это невероятно. Рада видеть, что он точен. Есиния покосилась через плечо, словно бы проверяя, одни ли мы. Мы были одни. Она продолжила. Сложность в том, чтобы уловить истину, а не просто записать факты. Истории могут меняться в зависимости от того, кто их рассказывает. Если бы она только знала. И как только кадеты вроде Есинии со временем могли эволюционировать в кого-то вроде Маркома? Могу я задать вопрос? «Какую книгу запросил Джейсок? Ту, из-за которой его задержали и потом убили?» Спросила я прежде, чем успела хорошенько подумать. Глаза синие округлились. «Его убили?» Я кивнула. «Да, через несколько дней после того, как его забрал Марком». Лицо подруги сравнялось оттенком с цветом ее мантии. «Он искал отчет о приграничном нападении, которого не было». Я сказала ему, что в наших записях нет такого события, но он возвращался трижды. Он был уверен, что отчет должен быть, ведь во время этого нападения погибла его семья. Я записала его запросы, доложила командованию в надежде, что ему помогут, но...» Она опустила руки и затрясла головой. На глазах навернулись слезы. «Это не твоя вина!» Знаками показала я, но Есиния не ответила. Тут до меня дошло, что Марком точно так же в прошлом году мог приказать увести и меня, но я по-прежнему здесь. И этому было только одно логическое объяснение. Я покосилась по сторонам, убеждаясь, что мы все еще одни. В прошлом году ты не доложила о том, что я приходила за книгой, которая не оказалась в архивах. Ее глаза удивленно распахнулись. Ведь не доложила? Мои руки дрожали, пока я складывала пальцы в знаки. Проклятие. Плохая идея. Есиния окажется в опасности, если я втяну ее в это. Но никто лучше ее не поможет мне в поисках, а у нас остались считанные месяцы. Нет. Почему? Я должна была знать. От ее ответа зависело все. Поначалу мне было стыдно, что я не смогла ее найти. А затем потому, что я не смогла ее найти. Она обвела взглядом пустые архивы. У нас должны храниться копии любой книги, изданной в Наваре. И вот ты говоришь мне, что прочитала книгу, которой у нас нет. Я кивнула. А затем я поискала про Виверн. Последнее слово она вывела по буквам потому что не существовало отдельного знака, его обозначавшего. «И ничего не нашла. У нас нет записанных сказок или легенд, подобных тому, что ты прочитала». «Я знаю». Сердце забилось чаще. Мы ступали на опасную территорию. Есения нахмурило брови. «Будь это любой другой всадник, «Я бы сочла, что его дырявая память неверно сохранила название книги или даже ее тему в целом. Но ты... ты — это ты!» Я начала медленно выводить знаки, чтобы она ничего не упустила. «Название было правильным. Я нашла копию!» Есенина ахнула. «Но это значит, что наши архивы не полны. Существуют книги, о которых у нас нет записей». Да. А теперь наши речи зашли на территорию прямой измены. Я не могла рассказать подруге все не только ради ее безопасности, но и потому, но и потому, что могла в ней ошибаться. Я направила запросы в другие библиотеки в поисках более широкой подборки народного творчества, но мне ясно дали понять, что наша коллекция наиболее полна. Есенина озабоченно нахмурилась. Да. Боги, мне даже не приходилось ничего ей говорить, она догадывалась обо всем сама. Кто-нибудь знает о том, что ты делала? Я намекнула, что коллекционирование забытых сказок и легенд из приграничных регионов — моя личная страсть. Она поморщилась. Затем я намекнула, что подумываю сама составить новый том в качестве выпускной работы на третьем курсе. Я солгала. Есения поджала губы и опустила руки. В последнее время я только это и делаю. Убедившись, что мы по-прежнему одни, я продолжила. Ты докладывала о каких-то моих просьбах в этом году? Нет. Великая Дан. Если ее уличат в нарушении правил, перед ней не просто закроется дорога Адепта, ее исключат из Базгиата, И это в лучшем случае. Если Есиния говорила правду, она уже многим рисковала из-за меня. Ты что-то ищешь. Я поняла это в ту же секунду, как ты солгала о подготовке к дебатам. Есиния пристально посмотрела мне в глаза. Ты ужасная лгуня, Вайолет. Я работаю над этим. Ты можешь рассказать мне, что ты ищешь? Я не стану докладывать о твоих запросах. Не стану, если ты думаешь о том же, о чем и я. О чем же? Что наши архивы неполные или по незнанию, или намеренно. Помощь мне может тебе навредить. Мой желудок скрутился в узел. Даже убить! Нечестно втягивать тебя во что-то опасное. Я могу о себе позаботиться. Есенина скинула подбородок, и ее следующие жесты получились очень резкими. Скажи, что тебе нужно. Но что еще я могла рассказать, не подвергая ее еще большей опасности, не рискуя разоблачить нас? Я понятия не имела, могла ли Есения сопротивляться Дайну или любому другому чтецу воспоминаний. Так что я явно не могла ничего спрашивать о битвах или военителях. Но мне этого и не требовалось. Мне нужны наиболее полные тексты о том, как первые шестеры наложили защитные чары. Защитные чары? Глаза Есинии зажглись. Да. Это самый простой запрос, который можно было легко объяснить желанием узнать, как усилить нашу защиту, если Есинию кто-то спросит. Но никто не должен знать, что это я интересуюсь, я ищу. От этого зависит не только моя жизнь. Чем текст древнее, тем лучше. Есиния отвела взгляд и задумалась. Мне казалось, что она думает целую вечность. Есиния имела на это полное право. Она имела право осознать, насколько плохо это может кончиться для нас обеих. Это не просто вылетевшая из памяти просьба подруги. Это предательство всего ее квадранта, всего ее обучения. Затем она перевела взгляд на меня. Я не могу рисковать прямо сейчас. А Ойфы может увидеть. Но постараюсь на этой неделе достать тебе книгу, о которой вспомнила первой. Я могу давать тебе книги только по одной, потому что отсутствие большего количества могут заметить. Обычно я работаю в архивах по субботам. В этот день тут спокойнее всего. Если в той книге не будет нужной тебе информации, я дам тебе следующую. Но приходи только по субботам. Она выразительно выгнула брови, выводя два последних слова. «Когда здесь спокойнее всего?» — понимающе кивнула я. Меня разрывали противоположные эмоции. Надежда и страх от того, что я могу навлечь на подругу беду. Глянув ей за спину, я увидела возвращающуюся Аойфе. «Аойфе идет. знаками показала я, держа руки вне поля зрения другого писца. Спасибо. Но есть кое-что, что я попрошу взамен. Быстро вывела Есения, повернувшись спиной так, чтобы аойфе не видела ее руки. Только скажи, что. Думаешь, у Слоун есть шанс? Спросила у меня Рив в понедельник, когда мы наблюдали за первыми вызовами. Живот у меня от волнения сводил и так, словно это меня сейчас вызовут на мат. Проклятие! Да если бы меня сейчас вызвали вместо Слоун, я бы и то себя лучше чувствовала. Она победит. Я сложила и убрала в карман письмо, оставленное к Сейденам на моей кровати. Я перечитала его уже четыре раза. Тем временем на мат вышел Аарик. Я посмотрела по сторонам и заметила стоявшую вместе с первым отрядом Эю. Я улыбнулась ей, она ответила мне тем же. С тех пор, как она помогла мне после почти полного моего выгорания, у нас установились довольно странные отношения. Мы были, если и не подругами, то приятельницами. Оказалось, что Ксейден знает Эю еще с тех пор, как им было по 10 лет. Ее мать играла довольно активную роль в правительстве Тирендора, занимая место в Совете. А ведь при этом она была всадницей, что довольно необычно. На самом деле большинство аристократии предпочитало служить в пехоте, прямо как отец Ксейдена, потому что всадникам не рекомендовалось занимать места своих родителей. Мало того, что офицеры пехоты могли обойтись всего несколькими годами службы, а мы служили всю жизнь, так еще и слишком много мощи в руках одного человека было способно напугать любого короля. «Ты уже простила его за то, в чем он там тебе солгал?» Ри бросила многозначительный взгляд на мой карман. Затем скрестила руки на груди и уставилась на парочку первогодков, толкающих друг друга у края мата. «Хватит хернёй страдать!» Они тут же прекратили. «Впечатляет!» Улыбнулась я, но улыбка быстро померкла. «Сложно что-то обсуждать с ним, пока мы видимся раз в неделю». Сраные первогодки Пробормотала Ри, затем взглянула на меня Верно подмечено Но на этих выходных ты должна выкроить немного времени Эй, Ридак уже говорил тебе, что вчера встретил Нолана? Он лишь сказал, что был вынужден отвезти одного из первогодков в лазарет Ответила я, вопросительно выгнув бровь Тристана, это тот кучерявый, которому волосы вечно в глаза лезут «Да какая разница, как его зовут? Парень, который сломал предплечье!» Я не хотела знать их имена. Я уже чувствовала себя в ответе за Слоун, которая в тот момент как раз нервно раскачивалась из стороны в сторону, стоя у самого мата. Эмоционально привязываться к большему количеству первокурсников попросту безрассудно. Ридок говорит, что Нолан смог заняться им только после обеда. А ведь в лазарете была лишь горстка других кадетов. А когда он вышел из той тайной комнаты, которую ему оборудовал Вариш в задней части лазарета, он был вместе с заклинателем воздуха, который выглядел столь же изможденно. Встрял Ридок, протискиваясь между нами. Так что Нолан, очевидно, не в лучшей форме. Парню нужно отдохнуть с месяц. Арик прописал своему противнику такой удар в челюсть, что у того голова просто откинулась назад. Я бы поставил семерку. По десятибалльной шкале? Твердая восьмерка. Возразил стоявший с другой стороны от Рианон Соя. Идеальное исполнение. Затем он понизил голос, чтобы его слышали только мы. А я все еще придерживаюсь теории пыток. Готов поспорить, у них там ездок на грифонах или кто-то подобный. Ты действительно считаешь, что он там людей пытает? Поинтересовалась Рианон, еще больше понизив голос. Понятия не имею. Я моргнула, когда Арик с такой скоростью ткнул своего противника локтем в челюсть, что даже Ксейден бы оценил. Мне кажется, для таких целей они бы скорее использовали подвалы, те, что под Академией. Нет, но это точно девятка. Девятка. Согласился Ридок, хлопнув в ладоши. Я засмеялась а затем ахнуло, когда Аарик закончил поединок, сломав своему оппоненту нос ребром ладони. Эмитерио провозгласил его победителем, а проигравшему хватило порядочности подняться с мата прежде, чем он оторвал руку от разбитого носа. Крови натекло прилично. Сойер с Ридоком разразились аплодисментами, оба выкрикивая оценки. «Боги, он умеет драться!» Ри одобрительно кивнула, пока Аарик занимал свое место. «Это несложно, когда у тебя лучшие учителя», — прошептала я, радуясь, что хотя бы об этом секрете она знает. «Папочка его не искал?» — Рианон покосилась на меня. «Очевидно, нет». Поединки вокруг нас подошли к концу, и профессора объявили следующих противников. «Слоун Майри и Даша Фабрен». «Эй, Ри!» Я сглотнула. Отряды поменялись, но наш сохранил свой мат, преимущество от выигранной в прошлом году нашивки железного отряда. <м? Помнишь, я говорила, что Слоун выиграет? Да, я помню твой коммент 10 минутной давности. Пара первогодков похлопала Слоун по плечу и, как я надеялась, подбодрила ее, пока она шла к мату прямо перед нами. Ага, так вот! Проклятие, если я ей расскажу, сочтет ли Ри своим долгом сдать меня. Нет, в этом-то и проблема. Если я попрошу, она поможет мне проникнуть в долбанные архивы. Если ты не можешь лгать своим друзьям, соблюдай дистанцию. Но это еще одна вещь, о которой мне не нужно ей врать. Даша присоединилась к Слоун на мате. Ее блестящие черные волосы были заплетены в плоский гребень, протянувшийся от кончика лба до затылка. Она маленькая и все еще сохранила бледность первокурсницы, редко бывающей на солнце, но оттенок ее кожи и близко не походил на тот зеленоватый, который приобретала слоу. На губах Даши виднелось смазанная малиновая пятнышка, подсказавшая мне, что она полакомилась одним из тех глазированных пирожных, поднос с которыми я еще до завтрака оставила на столе ее отряда. Теперь, приглядевшись, я заметила, что такой же малиновый оттенок играет на губах почти всех членов ее отряда. Ох! Ну что ж, не могла же я знать, какое именно пирожное съест Даша? Если ты собираешься передумать и сказать мне, что она проиграет, то не говори. Рианон покачала головой. Я и так достаточно нервничаю по этому поводу. И я. Добавила Има Джен, заняв пустое место справа от меня. Нас таких трое, произнесла Квин, усаживаясь рядом с ней. Она не просто первокурсница. Нет, согласилась я, заметив, что даже Дайн наблюдает за ее боем, сидя рядом с соседним матом. Подумать только, в прошлом году я действительно мечтала завести с ним отношения. Ри, она не проиграет. Рианун прищурилась. «Ты чего это задумала?» «Если ты чего-то не знаешь, то не будешь чувствовать себя виноватой, говоря об этом. Просто доверься мне». Пока соперницы приветствовали друг друга и принимали боевые стойки, я как можно небрежнее сунула руку в карман и откупорила маленький стеклянный флакон. Ри вгляделась мне в глаза, кивнула и повернулась к противникам. Первокурсницы осторожно кружили друг вокруг друга на мате, а я осторожно поворачивала флакон в руке, позволяя бесцветному порошку осесть в складках между ладонью и пальцами. Затем я сжала руку в кулак и прижала к боку. Даша как раз нанесла первый удар, угодив Слоун аккурат в скулу. Удар рассек девушке кожу. «Проклятие! Давай, Майри, соберись выше руки!» За нашими спинами раздался крик. Мы обернулись и увидели лежавшего на мате первокурсника, уставившегося в потолок безжизненными глазами. Проклятие! Убийство оппонента во время вызовов не приветствовалось, но и не наказывалось. Во имя укрепления крыльев на этих матах были сведены не одни счеты. Внезапно я перестала чувствовать себя такой виноватой из-за своих планов. Девчонки продолжали кружить друг против друга. Внезапно Даша высоко выбросила ногу и зарядила Слоун по нетронутой части лица с такой силой, что голова сестры Лиама дернулась в сторону, и только потом тело последовало за ней. Перевернувшись в воздухе, Слоун упала на спину. «Это было быстрее, чем я ожидала». «Да, и я...» Я поднесла кулак к рту, и пошевелилась, перемещая вес и стараясь выглядеть такой же обеспокоенной, какой я себя чувствовала. Даша следом за словом опустилась на мат. Противники находились всего в метре от меня, так что мне не придется пробираться вокруг мата. «Пригнись!» – прошептала я Имаджен. Она подчинилась беспрекословно. «Давай, Майри!» Я тоже пригнулась. Паника подступила к горлу при виде ошеломленного выражения, появившегося на лице Слоун, пока Даша наносила ей удар за ударом. Кровь оросила мат. Ну все, довольно. Я дождалась Дашиного выдоха, потом слегка разжала руку и кашлянула. Сильно. Даша сделала вдох и нанесла еще один удар. Затем она встряхнула головой, и ее глаза потускнели. Тавай, Слоун!» – заорала я, глядя девушке прямо в глаза. Даша уселась на задницу, яростно моргая и тряся головой с такой силой, словно она весь вечер провела в пабе. Слоун перевернулась на бок и уперлась ладонями в мат. «Немедленно!» Глаза Слоун налились гневом, и она метнулась в сторону Даши. Даша сжала ладонь в кулак и попыталась ударить противницу, Но промахнулась, а вот Слоун плечом воткнулась прямиком Даши в живот. Под таким углом она весь дух из нее должна была выбить. Отлично. У нее оставалась одна секунда, от силы две. Слоун обошла Дашу сзади и захватила ее шею в самый слабый удушающий прием, что я когда-либо видела. Но слушайте, это работало. Сдавайся, потребовала Слоун. Даша резко рванула вперед. Силы и сосредоточенность вернулись к ней. «Сдавайся!» На этот раз прокричала Слоун, и я затаила дыхание. «Боги, если я неправильно все рассчитала, и преимущество вновь перейдет к Даше!» Наконец Даша опустила руку и дважды ударила по мату. Я облегченно расправила плечи, когда Амитерио провозгласил победителя. «Что ты сделала?» – прошептала има Джен, не глядя на меня. «То, что нужно было». Первокурсники встали, и мы следом. Но в отличие от них, мы не спотыкались, передвигая ноги. «Ты говоришь в точности, как Ксейден». Я уставилась на неё. «Расслабься, это комплимент». Она улыбнулась. «Лем сейчас невыразимо тебе благодарен». Я сглотнула комок в горле. «Неплохо», — произнесла Рианон, покосившись на меня, после чего проследила за тем, как он занимает свое место среди остальных первокурсников нашего отряда. «Но и нехорошо». «Я дам этому поединку 6 баллов. Она не проиграла, так что это всяко выше пяти». Мат заняла следующая пара. После того, как все поединки закончились, я посмотрела на Имаджен и кивнула в сторону Слоун прежде, чем направиться к ней. «Дай мне секунду», — на ходу попросила я Рианон. Имаджен нагнала меня. Мари. произнесла я, дойдя до края мата и поманив Слоун пальцем. Слоун гордо вскинула подбородок, но хотя бы подошла. О вещах, о которых я хотела с ней поговорить, не кричат на весь зал. Ого произнесла има указав на правый глаз Слоун. Он вот-вот заплывет. Я же выиграла, разве нет? Ты выиграла, потому что ради тебя я вывела из строя дашу. Тихо пояснила я, широко раскрыв ладонь и показывая все еще заметные остатки порошка на коже. Нет Слоун покачала головой. Я выиграла честно и справедливо. Боги, как бы я хотела, чтобы это было правдой. Порошок Ардис в сочетании с ранее принятой дозой измельченного Лилибеля дезориентирует человека на минуту, возможно, на две, в зависимости от дозы. Эффект схож с опьянением. Поодиночке они лишь слегка расстраивают тебе желудок. Вместе, я приподняла бровь, сохраняют тебе жизнь. Слоун открыла и закрыла рот. Дважды. Проклятие. Улыбнулась и Маджен, покачиваясь на каблуках. Мимо направляясь к двери, проходили кадеты. Ты именно так одолела своих первых соперников в прошлом году. Коварно, Срангейл. Изобретательно, но коварно. Я сделала это ради твоего брата, произнесла я слоун, не сводя с нее взгляда, пусть даже тлеющая в ее глазах ненависть прожигала мне душу. Он был одним из моих ближайших друзей, и когда он умирал. «Я пообещала ему присматривать за тобой. Так что вот она я. Присматриваю за тобой». «Мне не нужна. «Неверная тактика. Тебе бы следовало сказать спасибо». «Я не стану ее благодарить», — прошипела слон, не сводя с меня взгляда. «Если бы не она, Лем был бы жив. Полная херня!» «Ксейден приказал...» «Она права. Он был бы жив. И я скучаю по нему каждый гребаный день». И поскольку я очень его любила, я приму твою ненависть. Ты можешь думать обо мне все, что хочешь, Слоун, если это поможет тебе пережить еще один день. Но ты должна тренироваться. Ты должна принимать нашу помощь. Если Малик хочет, чтобы я присоединилась к брату, да будет так. Лем в помощи не нуждался, — заявила Слоун. Но была в ее взгляде и маленькая толика страха, подсказывающее, что большая часть ее слов – пустое бахвальство. «Он справлялся совсем Самостоятельно». «Нет, не справлялся. Вайлот спасла его во время военных игр. Лем свалился со спины Дэй, и именно Вайлот и Тейрон полетели за ним и поймали». Слоун ошеломленно приоткрыл рот. «Предлагаю сделку». Я шагнула к ней ближе. «Ты будешь тренироваться, чтобы не погибнуть. Не со мной». Мне не нужно быть частью твоего процесса развития. Но если и Маджен того захочет, ты будешь встречаться с ней каждый день. И ты пойдешь на это, потому что у меня есть кое-что, что ты захочешь получить». «Крайне сомневаюсь». Слоун скрестил руки на груди, но быстро заплывающий глаз подпортил впечатление от гордого жеста. «У меня есть 50 писем, которые Лиам написал тебе». Глаза Слоун округлились, Има Джен уставилась на меня. Проклятие! Ты не шутишь? Не шучу. Я не сводила взгляда со словом. И если ты будешь принимать участие во всем, что, по мнению Има Джен, тебе нужно, то в конце каждой недели я буду выдавать тебе по одному письму. Все его вещи сгорели, они были принесены в жертву Малику, как и положено. Непременно извинюсь перед Маликом, как только встречусь с ним. Если тебе нужны письма брата, ты будешь тренироваться. Ее лицо покраснело. Ты утаишь от меня письма моего брата? Если они действительно существуют, то должны принадлежать мне. Ты действительно кусок дерьма. В этом конкретном случае я думаю, что Лем одобрил бы я пожала плечами. Дело твое, слоун. Приходи на тренировки, тренируйся, живи и получай по письму в неделю. Или нет. Не дожидаясь очередного язвительного ответа, который она могла бы из себя исторгнуть, я развернулась и ушла, направляясь к тому месту, где меня дожидался мой отряд Ирианон. «Ты просто...» Догнав меня, Имаджен покачала головой. «Ну, теперь я понимаю». «Что?» «Почему Ксейден на тебя запал?» Ну, правда. Она развела руками. Ты пиздец умная. Гораздо умнее, чем я тебя считала. Готова поспорить, ты постоянно его бесишь. На ее губах расплылась улыбка. Как славно. Я закатила глаза. И ты заставила Слоун согласиться прийти завтра на тренировку. Рискованный был ход, но он сработал. Настал мой черед улыбаться. На следующий день Есения принесла мне полную историю первых шестерых. Не только текст трехсотлетней давности, но и с пометкой «Секретно» на форзацах. Я тоже выполнила свою часть уговора, передав ей сказки пустошей. Затем каждую секунду, свободную от наставления профессора Грейди, читающего целые лекции о том, насколько мы не способны сдержать свое эго, и бесполезных инструктажей, я пыталась провести за книгой. Но даже несмотря на то, что книга достаточно подробно описывала межличностные отношения первых шестерых и даже слегка затрагивала их боевой опыт во время Великой войны, она просто называла врага генералом Дарамором, а наших союзников — островными королевствами. Что не шибко мне помогло. В субботу Есения принесла мне следующую книгу — «Жертвоприношение драконов», написанную одним из предшественников Каори и объясняющую, почему в качестве места для установления защитных чар был выбран именно Базгиад. Зеленые драконы, особенно происходящие от линии Кроэдвайн, имеют особенно устойчивую связь с магией, что, по мнению некоторых, является прямым следствием их более здравомыслящей защитной натуры», Шепотом повторяла я той ночью, собирая вещи для полета в Сэмору. Абсолютно ничего не могло испортить мой вечер. Ведь утром я должна была увидеться с Ксейденом. Однако, открыв дверь, я удивленно распахнула глаза. Вместо Боди на пороге стоял Вариш и два его прихвостня. Я мысленно поставила зарубку поблагодарить Ксейдена за защитные чары, что не позволили ему войти. Быстрый шаг назад поместит меня вне пределов его досягаемости». «Расслабься, Соренгейл». Вариш улыбнулся так, словно это не он едва не убил меня своим маленьким наказанием. «Я просто пришел проверить твой рюкзак и проводить тебя к Тейрну». Я стянула рюкзак с плеч и протянула вице-коменданту, стараясь не позволять ему коснуться моей кожи. Так Вариш смог бы просочиться сквозь чары. Затем... Вместо того, чтобы оглянуться и проверить, надежно ли спрятана моя запрещенная книга, я перевела взгляд на его прихвостней и принялась наблюдать за тем, как они вываливают мои вещи на пол. «Все чисто», — произнесла женщина, и оказалась достаточно мила, чтобы сложить все мои пожитки обратно. «Превосходно», — Вариш кивнул. «Тогда мы просто проводим тебя к твоему дракону». «Нельзя быть излишне бдительным, особенно с учетом всех этих нападений, случившихся за последние несколько недель» Он наклонил голову «Впрочем, забавно, что большая часть атак оказалась направлена на тех, кто пропал во время военных игр, ты не находишь?» «Не уверена, что когда-нибудь найду нападения забавными, и мне не нужен эскорт» «Вздор» «Вариш сделал шаг назад» И жестом указал в сторону коридора Мы же не хотим, чтобы что-нибудь случилось с дочерью генерала Сорингейл Мой пульс участился И это не предложение Его улыбка померкла Я машинально проверила ножны, чтобы убедиться, что все кинжалы на месте Затем вышла в коридор Чары потянулись за мной, когда я покинула их защиту В следующие 15 минут я тщательно выверяла каждый шаг, стараясь ни разу не оказываться на расстоянии вытянутой руки Вариша или дистанции удара. «Я заметил, что на этой неделе у вашего отряда нет летных маневров», произнес Вариш, пока мы шли по летному полю по направлению к Тейрну. «Если он подойдет хотя бы на шаг больше допустимого...» «Я его съем!» — пообещал мне Тейрн, и я задышала нормально. «Нам сперва нужно залечить несколько травм, полученных после приземления на ходу!» «Хм...» Он жестом указал на Тейрна, словно бы приглашая меня забраться на собственного дракона. «Что ж, как ты вскоре убедишься, это приняли к сведению. Полагаю, на следующей неделе...» Я увижу твоего маленького золотого дракончика, Андарна. Она в безопасности на самой глубокой стадии сна без сновидений. Ты увидишь ее через несколько недель. То же самое ты говорил на прошлой неделе, быстро ответила я, забираясь в седло. До прошлого года я и не задумывалась, что самое безопасное место может оказаться на спине у дракона. До прошлого года я мог счесть тебя закуской. Он расправил плечи и взлетел. Добравшись до Сэмара, я поняла, почему Вариш упомянул о том, что отсутствие летных маневров принято к сведению. Я, может, и прилетела в Семору, вот только Сейду оказался на суточном дежурстве в оперативном центре, а туда у меня допуска не было. Многие историки предпочитают игнорировать жертвы, принесенные как людьми, так и драконами, ради установления первых защитных чар вокруг Навары, в пользу прославления Духа Объединения. Но я не буду закрывать глаза на понесенные потери, будь то древние места обитания каждого конкретного драконьего рода, или мирные жители, которые не пережили массовую миграцию, вызванную открытием границ Навары, Или погибли, когда мы их закрыли? Майор Деандра Навин. Жертвоприношение драконов. Боди не может и дальше переносить маневры нашего отряда. Иначе это заметит не только Варриш. Сообщила мне в среду Имаджен, пока мы в окружении моря черных мундиров шли по центральной лестнице на инструктаж. Тейрн собирается на Эмпирей по поводу Андарны, но до тех пор, пока она не проснется от сна без сновидений, все равно абсолютно ничего нельзя будет сделать. Имаджен вздохнула. Как там дела с Ксейденом? Я чуть не споткнулась о последнюю ступеньку. Ты хочешь поговорить о моих отношениях с Ксейденом сейчас? У тебя есть время, пока мы идем на инструктаж? Она сморщилась, словно попробовала что-то кислое. Так что, если тебе нужно поговорить, это твой шанс. Я заметила, что ты по-прежнему отталкиваешь своих друзей, а это ошибка. Ну что ж, в таком случае... Во-первых, Ксейден велел мне держать дистанцию, если я не могу им врать. А во-вторых, учитывая наше ориентирование на местности, которое мы завалили, и график дежурств Ксейдена, мне кажется, что командование намеренно держит нас порознь. «Нас так наказывают за то, что я не смогла привести Андарну». И пусть и в закодированном виде, но в том письме, которое Ксейден оставил на моей койке, он говорит то же самое. Это письмо быстро стало моим самым любимым, потому что в нем он подробно рассказывал о том, какой была его жизнь до восстания. Оно также заставило меня задуматься о том, кем бы стал Ксейден, если бы по-прежнему жил в той реальности». «Это довольно странно», — произнесла Имаджен, хмуря брови и изучая коридор на наличие угроз. «Согласна. Я тоже внимательно следила за каждой парой рук, которую могла видеть. Слишком уж много подобных совпадений за последние две недели, чтобы они не были намеренными». «О, нет, вот это-то я как раз отлично понимаю», — ответила Имаджен, мельком глянув на меня. Будь у меня власть, я бы сама первым делом разлучила вас двоих. Будучи сами по себе, вы со своими печатями способны на жуткие вещи. Но вместе вы долбанная угроза. Мне показалось странным, что он пишет тебе письма. Почему? На мой взгляд, это довольно мило. Именно. С каких пор Ксейден вдруг стал милым и стал писать письма? Она покачала головой. Да он даже разговаривать не любит. Мы пытаемся прорабатывать наше общение. Получилось, как будто я его защищаю. В конечном итоге ты собираешься снять его с крючка за то, что он держал тебя в неведении. Не так ли? Судя по взгляду Джен, именно так мне и следовало поступить. Она вытащила из кармана две булавки. Быстрее отвечай. Мы почти на месте. А ты можешь любить того, кто не может быть с тобой откровенен? Во-первых... Она открыто меня пародировала. Мы сейчас говорим не о моей любовной жизни. Для этого у меня есть лучшая подруга Квин. Быстрыми, уверенными движениями она заколола самую длинную прядь своих розовых волос. Во-вторых, мы постоянно утаиваем различную засекреченную информацию. У тебя были бы те же проблемы с любым всадником, с кем бы ты ни встречалась. Это не… Ну ладно… В словах Имаджен была логика, но она совершенно не поняла того, что хотела донести я. «Ну хорошо, допустим, ты с кем-то встречаешься, и однажды из его гардероба вылетает боевой топор». «Гардероба? Вот теперь я практически мечтаю, чтобы ты снова продолжила изливать душу Рианон». Имаджен покачала головой. «И едва тебя не убивает». Разве ты не захотела бы изучить остальную часть гардероба, чтобы убедиться, что там нет других, готовых прилететь тебе в спину, боевых топоров?» Мы почти добрались до зала для инструктажей. «Боевой топор есть всегда». Мы подошли к залу, и Маджен кивнула Эйе, которая беседовала с Боди. Я удивленно уставилась на синяк под глазом Эйи, и, по всей видимости, сломанный нос. Потому что это нормально? Потому что тебе не нужно нормально. Если бы ты хотела кого-то нормального, то встречалась бы с Аэтосом. Имаджен, пожалуй, плечами. Проклятие здесь уже все собрались. Но тебе был нужен Риерсон. Если ты думаешь, что он не прячет что-то покрупнее пары боевых топоров, то ты злишься не на того человека. Потому что лжешь сама себе. Я открыла рот и закрыла. Мы протолкались через широкие двери и вошли в зал для инструктажей. Поскольку в нем не было окон, которые пропускали бы лучи палящего солнца, зал был желанным убежищем от липкой августовской жары. «Ой, смотри, твое время вышло». Имаджен вздохнула с очевидным облегчением. «Ты прям очень помогла. Мне не хватало разговоров с Ри». «Хочешь настоящий содержательный совет?» И Маджен взяла меня под локоть и оттащила к лестнице, возле которой собирались третьекурсники. «Ну хорошо. Никто не сдаёт ориентирования на местности с первого раза. Мы эгоистичные засранцы, которые не могут смириться с собственными ошибками. Инструктор просто хочет, чтобы вы почувствовали себя плохо из-за этого. И это работает. Не говоря уже о том, что тебе стоит волноваться о более серьёзных проблемах, чем красивые мужчины». Например, как бы тебе пережить остальную часть КВВ, в том числе протоколы допросов во время которых из тебя смеха ради все дерьмо выбьют? Или я не знаю, отправки на войну? И ты меня спросила, хочу ли я поговорить о твоих отношениях, и вот что из этого следует: ты прекрасно осознаешь, что по-прежнему в них находишься. Это не... Я еще не закончила. Третий курсник из первого крыла подобрался слишком близко, и она его отпихнула. Тебе не обязательно отталкивать от себя всех, с кем ты не можешь быть полностью откровенной. Это Риерсон считает, что с ним этот вариант сработал. Но он не сработал. Отсюда и все твои проблемы с ним. А еще кажется, что ты нужна своей подруге. Поэтому иди уже. Имаджен указала на лестницу позади меня, и, обернувшись, я увидела прислонившуюся к стене Ри. Стоя рядом с старой Рианонс с тревожным видом читала какую-то бумагу, даже не замечая спускающихся по лестнице кадетов. Я начала спускаться по лестнице по направлению к Ри, уклоняясь по пути от невмеру ретивых первокурсников. «Я уверена, что это просто ерунда». Как раз когда я подошла, произнесла Тара, похлопав Ри по плечу. «Покажи его Маркому после инструктажа. Ну, мне пора». Она заправила черные волосы за уши и улыбнулась, увидев меня. О, привет, Вайлд! Привет, Тара. Я помахала ей вслед, пока она направлялась в сторону мест, которые занимало первое крыло. Все в порядке, Ри? Поинтересовалась я, прекрасно понимая, что у подруги есть полное право оттолкнуть меня точно так же, как я отгородилась от нее. Я не знаю. Рианон вручила мне бумагу. «Я получила его сегодня утром вместе с письмом от родителей. Они говорят, такие листы у них по всей деревне». Я взглянула на бумагу, и у меня глаза из орбит полезли. Но в следующий миг я уже справилась со своим выражением лица. Лист такого же размера, как стандартное объявление, которое писцы прибивают к столбам во всех деревнях Навары. Но наверху нет номера официального оповещения». «Берегитесь незнакомцев, ищущих приют». Что за херня? Вот и я о том же подумала. Читай дальше. «Во времена беспрецедентных нарушений наших суверенных границ мы рассчитываем на вас, жители наших приграничных деревень. Станьте нашими глазами и ушами. Безопасность всего королевства зависит от вашей бдительности». «Не давайте приют чужакам! Ваша доброта может убить!» «Ваша доброта может убить!» — тихо повторила я, пока мимо проталкивались другие кадеты. «А что еще за нарушение границ?» «Что тут у нас?» — спросил Марком, выхватывая бумагу у меня из рук. «Это прислали из моей деревни». «Вот, значит, как». Он покосился на меня, а затем на Рианон. Благодарю за то, что принесли это в класс И не сказав больше ни слова, он двинулся дальше Мне так жаль Ты ни в чем не виновата Я бы все равно показала ему этот листок после инструктажа Если кто-то и способен это объяснить, то только он Разумеется Я выдавила из себя улыбку Давай займем наши места Мы пробрались к нашим местам, уселись рядом с Сойером и Ридеком и разложили свои вещи. Как твои родители? Поинтересовалась я Ури, стараясь, чтобы смена темы прозвучала естественно. Хорошо. Она улыбнулась. После того, как в Мансерат перебросили еще одну пехотную роту, их магазинчик процветает. Я моргнула. Это больше, чем был способен вместить форпост. «Доброе утро!» – поздоровался профессор Марком, и его голос разнесся по всему залу. В руках он держал бумагу рианон. «Сегодня мы поговорим о битвах, которые не так очевидны. Один из ваших однокурсников получил вот это». Он зачитал содержимое документа вслух, и его интонация превратила очевидное предостережение в страстную мольбу. Марком закончил читать, а профессор Девера так и стояла, скрестив руки на груди и уставившись в пол. «Это региональное уведомление, поэтому на нем и не стоит номера официального оповещения. Мы наблюдаем тревожное количество попыток перехода границы рядом с нашими горными деревнями и стратегически важными форпостами». «Почему это опасно?» Я покрепче сжала ручку. «Мирные парамельцы бегут от нового наступления?» По желудку прокатила волна тошноты. Чары смогут защитить и больше людей, но с того дня, как мы вернулись в Базгиад и Заретии, я ни на шаг не приблизилась к ответу. Все книги, которые я прочитала, Упоминают это славное достижение, но ни одна не раскрывает, каким образом оно было достигнуто. Если ответы содержатся в архивах, то он надежно спрятан. Потому что мы не можем знать их намерений, ответил какой-то первокурсник. Потому мы и держим границы закрытыми. Марком кивнул. Но когда мы закрыли границы? Сразу же после объединения? или ближе к 400 году, когда, как я полагала, мы вычеркнули из книг реальную историю. Я заерзала на стуле. Моя сила росла прямо пропорционально моему разочарованию. За каждым вопросом должен следовать ответ. Моя жизнь всегда была устроена именно так. До сих пор еще не возникало ни одного вопроса, ответ на который я не могла найти за несколько часов работы в архивах. А теперь... Я не была уверена, что могу доверять найденным там ответам. Ничто более не имело смысла. Кончики пальцев закололо, а следом быстро пришел и жар. «Серебристая!» В голосе Тейрна прозвучала предостерегающая нотка. «Я знаю!» Я сделала глубокий вдох и попыталась запихнуть эти чувства в аккуратную маленькую коробочку, в которой хранились все мои неудобные эмоции, плотно сжав щиты вокруг себя. «Это может быть новая тактика», — воскликнул какой-то третий курсник позади нас. «Проникновение на наши форпосты под ложным предлогом». «Именно», — Марком снова кивнул. Девера переступила с ноги на ногу и затем подняла голову, оглядывая нас. Неужели она знала? Боги, как я хотела, чтобы она знала. Я хотела, чтобы она была именно таким хорошим человеком, каким я ее считала. А что насчет Каори, Эмитерио, Грейди? Заслуживал ли хоть кто-то из моих профессоров доверия? Хм, еще больше тревожит пропаганда, которую эти пармельцы приносят с собой сфабрикованные заявления от их собственного руководства, утверждающие о гибели целых городов в результате жестоких нападений. Профессор Марком сделал паузу, словно бы раздумывая, говорит ли нам остальное. Но я-то знала, что пауза служила лишь для драматических целей. Они утверждают, что эти нападения совершили драконы. Ёбаный лжец! Краска залила мои щеки, и я быстро отвела взгляд, когда Марком посмотрел в мою сторону. Покалывание превратилось в гул, энергия копилась, давила изнутри, ища выход. Среди курсантов поднялся недовольный ропот. Можно подумать, драконы станут уничтожать города. Пробормотал Рианон, покачивая головой. Они бы не стали, а вот виверны стали бы и уже уничтожали. Марком вздохнул. Однако, это уведомление не означает, что мы лишены сострадания. На самом деле, впервые за несколько сотен лет мы санкционировали тайные миссии, теперь уже, разумеется, завершенные для разведки этих самых городов. Я с такой силой сжала ручку, что ее корпус протестующе хрустнул. Сила пробежала вдоль кожи, поднимая волоски на предплечье. Ты в порядке? В полном. Ты уверена? Рианон многозначительно посмотрела на мою руку. Моя ручка начала дымиться. Я уронила ее на парту, затем потерла ладони, словно это действие способно было рассеять текущую по моим жилам энергию. Выполнявшие миссии отряды сообщили, что все эти пармельские города целы и невредимы. Это привело нас к тому же выводу, что и вас. Все это лишь новая тактика, призванная сыграть на нашем сострадании. Марком произнес это с такой уверенностью, что я была готова зааплодировать его актерскому мастерству. Профессор Девера, я читала эти отчеты сегодня утром. Там ни слова не говорится о разрушениях. Чьи отчеты? Писцам нельзя доверять. Что и требовалось доказать. Марком покачал головой. Полагаю, сейчас самое подходящее время посвятить нашу дискуссию эффективности пропаганды и той роли, которую гражданские могут сыграть в поддержке военных действий. Ложь мощнейший инструмент. Уж кому как не ему об этом знать. Любовь со смертью венчается Сотворяя наш дивный мир в